Глава восьмая. «Девочки, подъем!» — раздался ранним утром прямо у меня над ухом отвратительно бодрый голос Шарлин. «Рыбки проснулись в саду, птички запили в пруду, солнце в окошко стучит, мышка в шкафу шибуршит, глазки пора открывать и на учебу вставать!» Одновременно с этим она потянула с меня одеяло и ловко увернулась от пинка пяткой. Встаем, встаем, не ленимся. Я видел расписание. У вас первый стоит заклиналка. А Эйр у Уайтклифф злопамятней любого длиннорыла. Опоздайте на его пару. И сдавать зачет будете долго и печально. Рози, радость моя. Между прочим, предложение вставать тебя тоже касается. «Доставай голову из-под подушки, потому что у нас риторика. эйр огорчится, если ты не явишься на свидание с ним и его красноречием. Прогуливать не положено даже бывшим невестам». Рози что-то невнятно проворчала, а затем послышался глухой звук, в котором я без труда опознала удар подушкой об кое-кого говорливого. Подтверждая правдивость догадки, следом прозвучала возмущенная. «Эй, я не забочусь, а она в меня подушками швыряется. Где справедливость?» «Вот она!» — раздалось со второго яруса надо мной, и в Шеру полетела еще одна подушка. «Неблагодарная!» — цокнула блондинка, легко уворачиваясь от снаряда. «Я со всей душой, а вы...» «И мы со всей душой!» — уверила я, садясь на кровать и отчаянно зевая. «Так и придушили бы в благодарность!» «Умываться иди, благодарная!» — весело фыркнула Шера. «Закон общежития. Кто раньше встает, тот первым идет в душ, а не стоит в очереди в коридоре». «Где-то я это уже слышала», — пробормотала я, вставая. Потянулась за полотенцем, висящим на спинке кровати, и, внезапно вспомнив, что меня удивило еще накануне, спросила. «Рози, а почему ты живешь не в отдельной комнате? Ты же аристократка». На некоторое время в комнате повисла неловкая пауза. Упс, кажется, я нечаянно затронула запретную тему. «Социализация» подмигнула Шарлин, разрушая затянувшееся молчание. Среди аристократов средней руки, к каковым относится и род Мейн. это модно. Мало ли с кем придется работать после получения диплома. Да и на полевой практике палатку с отдельной душевой никто не обещает. Лучше привыкнуть к некоторым лишениям сразу. Это официальная версия кивнула Розе, а затем махнула пухлой ладошкой и произнесла: «А неофициальную все равно скоро узнаете. Нам же долго жить вместе. Род Мейн, мягко выражаясь, переживает не лучшие времена. Лет десять назад на одном из наших крупнейших и хроновых рудников произошел взрыв. Было много погибших, уничтожена крупная жила металла. Неустойки, выплаты семьям шахтеров, восстановление рудника... В общем, пришлось изрядно распотрошить семейную сокровищницу. Обошлось без залога имущества, но пока что мы вынуждены экономить. Родители оплатили мою учебу, но отдельная комната — это дополнительные траты, без которых можно обойтись. А я непривередлива и вполне могу обойтись без личной ванны из мрамора и инкрустированной золотом уборной». Широко улыбнулась и закончила. «И давайте поторопимся, пока не заняли общественные умывальники». А потом завтракать нет ничего хуже, чем грызть бриллианты знаний на пустой желудок. В столовой на сей раз обошлось без происшествий. Появление Рози вызвало кратковременное веселое оживление, я поймала несколько любопытных взглядов и на себе. Но в основном невыспавшиеся адепты хмуро ковырялись вилками в тарелках и по сторонам не глазели. И к моей радости мы успели позавтракать до того, как в столовую явились драконы. Все-таки учиться в одной академии и при этом встречаться пореже было возможно. А вот первая же пара преподнесла неприятный сюрприз. И вовсе не Эйр Уайтклифф, которым так пугала нас Шарлин, был тому виной. Мы с Кити, опасаясь, что не сразу найдем нужную аудиторию и опоздаем, вышли раньше. И в итоге явились минут за 15 до начала занятия, оказавшись в аудитории одними из первых. Выбрали места на третьем ряду, не под носом у преподавателя, но и не слишком далеко. Но не успели достать из сумок тетради, как от двери раздалось. Кити, можно тебя на минутку?» Вопрос неожиданный гость задал таким тоном, что было ясно сразу. «Отказ не принимается». Я заинтересованно подняла взгляд и увидела темноволосого парня, такого же худощавого, как Кити, разве что в плечах немного пошире и чуть выше, чем моя подруга. И в чертах лица тоже прослеживалось очевидное сходство. «Коди, мой кузен», — подтвердила Кити мою догадку и принялась выбираться из-за стола. «Потом обязательно вас познакомлю. Я ненадолго». Аудитория потихоньку заполнялась, и я с любопытством разглядывала сокурсников, с которыми мне предстояло учиться целых пять лет. Новоприбывшие тоже рассаживались по группкам и пока знакомиться друг с другом не спешили. Тихо перешептывались, занимаясь тем же, чем и я, рассматриванием тех, в чьей компании предстояло постигать магические знания. А затем в двери походкой королевы вплыла та рыжая высокопоскудная девица, которая накануне толкнула меня в столовой, а вслед за ней в аудиторию с хихиканием ввалились две верные подружки. Троица тут же отыскала меня взглядами, приостановилась и в полголоса коротко что-то обсудила, после чего предводительница этой шайки направилась в мою сторону со светловолосой девчонкой. Одно из подпевал, вторая вышла в коридор». Подойдя к столу, Рыжая облокотилась на него одной рукой, изогнувшись, как дикая кошка, и даже не потрудившись понизить голос, холодно заявила. «Значит так, открывашка, предупреждаю один раз. Рэндалл Фрост мой. Увижу тебя рядом с ним, пеняй на себя». От нелюбимого определения я едва не заскрипела зубами. «Какое все-таки омерзительное слово!» Настроение моментально испортилось, и держать его в себе я не собиралась. Элитная курица сама напросилась на ответную грубость. «Во-первых, по правилам этикета, вначале неплохо бы поздороваться», — сухо отозвалась я. «Я полагала, что в благородных семьях не должны экономить на базовом образовании, но вижу, что ошиблась». Выпад достиг намеченной цели. По аудитории прокатилась волна сдавленных смешков, а рыжая покраснела от злости, словно спелая малина. «Я — Вестахонорс», — отчеканила она. «И не тебе, селючка из грязной подворотни, рассуждать о моем образовании? Да у меня были такие преподаватели, о которых ты и не слышала. Судя по твоему поведению, я ничего не потеряла», — тем же прохладным тоном сообщила я. Хорошим манерам и пристойному поведению в культурном обществе эти почтенные господа тебя обучить забыли. Ты где тут культурное общество увидела? вмешалась подружка Весты. Очень не вовремя и точно не подумав, потому что однокурсники, до этого момента не выказывавшие желания вмешиваться в разгорающийся скандал, резонно оскорбились и дружно ополчились против Нахалок. Послышались выкрики в духе — Ну вы обе точно к нему не относитесь. Блонда, а ты края не попутала. И устав Академии, перечитай, дура белобрысая. От неожиданного и столь дружного отпора обе девицы на несколько мгновений стушевались. Веста пришла в себя быстрее, выдохнула сквозь зубы тихо идиотки, кусок, явно относящиеся к блондинистой подпевали, которая так, не кстати, умудрилась одной фразой настроить против них добрую половину курса. Гневно выпрямилась, обвела взглядом аудиторию, глубоко вдохнула, готовясь что-то сказать, но тут оставленная в коридоре подружка просочилась в двери со словами: "Преподаватель идет". Вслед за ней в аудиторию, как в хлебную лавку по утру, ломанулись опаздывающие. Подошла Китти, села рядом со мной и, моментально считав неприязнь, исходящую от гонористой аристократки, придвинулась ближе и приняла грозный вид. Ну, насколько грозный? Насколько это было возможно при ее комплекции? Рыжая досадливо скривилась, махнула рукой и прошипела, глядя на меня. Я предупредила. «Рэндалл мой!» «Ты, главное, Рэндаллу не забудь сообщить о своих притязаниях», Насмешливо отозвалась я, понимая, что победила. А то вдруг парень не в курсе. Неловко получится. Пф! высокомерно фыркнула Веста и с гордо поднятой головой направилась в другую половину аудитории, уводя за собой подружек. «Я так вижу, у тебя уже соперница появилась!» — шепнула мне Китти, мазнув по рыжей аристократке неприязненным взглядом. «Пф! Да три с ней! Пусть забирает!» — щедро разрешила я, пожав плечами. — Я не претендую. Только сообщать о таких намерениях ей следовало не мне. Я к Рэндалу в секретари не нанималась. — Эй, — запротестовала Китти, — я против. Я уже настроилась на тортик. При этом она скорчила такую просительно умильную мордашку, что я едва удержалась от смеха. Мелкая, с огромными глазищами и взглядом полным надежды. Так и хотелось потрепать эту славную малявку за щечку и угостить конфеткой. «Ничем не могу помочь», — ответила я, подавив приступ хохота. «Я настроилась на коробку чая». «Адри!» — тихонько заныла подруга, но почти сразу замолчала, потому что в аудиторию вошел преподаватель. Увидев его, я испытала легкий укол разочарования, потому что наставник по теории заклинаний, между прочим, одному из основополагающих курсов в учебной программе, на котором базировалась вся магическая система, оказался каким-то обычным, что ли. Невысокий, с обманчиво добродушным круглым лицом и намечающейся лысиной, которую пытался скрыть, зачесывая на нее волосы. Эйр Уайтклифф был одет в серый костюм, из нагрудного кармана которого торчали очки в тонкой золотой оправе. «Доброе утро, адепты!» — проговорил он, становясь за кафедру. «Меня зовут Сейдж Уайтклифф, и ближайшие два года я буду вести у вас теорию создания и преобразования заклинаний. Предмет важный и сложный. Потому прошу отнестись к нему со всей серьезностью. Запомните несколько простых правил. «Опаздывать нельзя». «Всем, кто войдет в аудиторию после меня, ставлю пропуск. Если вам срочно нужно выйти, поднимите руку, дождитесь моего кивка, встаете и выходите». Молча. Посторонние разговоры на лекции запрещены. Первый раз предупреждаю. Дальше отправляю общаться в коридор и ставлю пропуск. За каждый пропуск – отработка. Когда я говорю, вы слушаете и не перебиваете». «Исключение, если я задаю вопрос. Время ваших вопросов настанет в конце лекции. На практических наоборот. Вы говорите и показываете, а я слушаю». «Все понятно?» «Да», — нестройным хором пронеслось по аудитории. «Хорошо», — кивнул Эйр Уайтклифф, раскрывая журналы надевая очки. «Тогда сейчас я отмечу присутствующих и приступим». «Когда очередь дошла до меня...» то от пронзительного взгляда преподавателя слегка закружилась голова, а недавний завтрак подступил к горлу. Ощущение было точно меня просветили насквозь, шлепнули на лоб незримый инвентарный номер и запихнули в специально отведенную ячейку на стеллаже. «Крутой у него Артик!» — восхищенно шепнул кто-то на галерке. «Тихо!» Но Эйр Уайтклифф услышал, резко вскинул голову, безошибочно отыскав нарушителя взглядом и сухо сообщил. "Истренд, Первое предупреждение». Кити как раз в этот момент, собиравшаяся мне что-то сказать, поперхнулась воздухом и тихо закашлялась. Я легонько похлопала ее по спине и приложила палец к губам, призывая молчать. «Отправиться за дверь и заработать прогул в первый же день учебы мне не хотелось». Лекция оказалась насыщенной. Преподаватель сыпал терминами, чертил на доске сложные схемы, разглагольствовал о важности предельной концентрации и точно рассчитанного количества силы, которую требуется вложить в заклинание. В общем, к концу пары у меня голова шла кругом от обилия информации, а ведь это было лишь начало дня. К концу третьей пары я окончательно поняла, что сильно переоценила свое знание основ магии. Да, я честно читала теорию в надежде отыскать там что-то, что помогло бы пробудить дар. Но, во-первых, нахваталась ее по верхам и бессистемно. Во-вторых, публичная библиотека в моем родном городке в принципе не изобиловала учебными пособиями, а те, что были, безнадежно устарели. И на занятии, посвященном изучению магических животных, я к великой радости Весты, И ее свиты. Выставила себя идиоткой, когда на вопрос преподавательницы о том, кто такие карликовые шуссу, первая вскинула руку и, радуясь, что знаю, это выплела. Зверьки, напоминающие пушистый шарик на тонких ножках, обладают длинными хоботками, которыми способны высосать у спящего человека мозг через уши, относятся к классу умеренно опасных. Слева тут же раздался ехидный смех Весты и ее подружек и снисходительное. «Деревенщина! Шусу питаются всяким мелким мусором, а особое лакомство для них — ушная сера. Абсолютно безопасно, Уже десять лет как официально разрешены к содержанию в качестве домашних питомцев. Хотя твоему мозгу они бы и так не угрожали по причине его отсутствия. Про Шусу верное дополнение, Хонорс!» кивнула преподавательница. «Трэвис, внешний вид зверька вы описали правильно. Но в остальном то учебное пособие, которым вы пользовались, сильно устарело. Можете садиться». Я опустилась на жесткую длинную лавку, чувствуя, как горят лицо и даже шея. Казалось, что все однокурсники смотрят на меня, перешептываются и тихонько хихикают. «Так облажаться! Боги, как же стыдно!» — Успокойся, — сочувственно шепнула Кити, поглаживая меня по руке. Многие и этого не знали. — И мудро промолчали, — буркнула я. Не выставили себя на посмешище. — Да ладно тебе! — подруга легонько ткнула меня плечом. — Нашла о чем переживать? — Не стыдно ошибаться. Стыдно не стремиться восполнить пробелы в знаниях. Я кивнула, слегка успокоенная тем, что обсуждать мой промах, кажется, и впрямь никто не собирался. А про себя решила, что сразу же после пар отправлюсь в библиотеку восполнять пробелы в знаниях. Как минимум полистаю последнее издание классификатора магических животных. После третьей пары был получасовой перерыв, и мы с Кити успели сходить в столовую и пообедать, а после вернулись в учебный корпус. Четвертой последней на сегодня парой, у нас стояла начерталка, на которой наш курс дружно рисовал в тетрадях простейшую пентаграмму. И уж с этим-то у меня проблем не возникло. Даже удостоилась похвалы от преподавателя, а заодно ненавидящего взгляда от Весты Хонорс. «Ну что, в общежитии?» — поинтересовалась Китти после пары, закидывая сумку на плечо. «Нет, я в библиотеку», — покачала я головой. «Составишь компанию?» «Не могу!» — вздохнула Кити. «Я обещала Коди, что помогу ему вычесывать гривы грифоном. Он их недолюбливает, а задание надо выполнить. Вот и позвал меня. Первый раз увижу грифона так близко, представляешь? Может, и ты с нами? Грифоны красивые, а библиотека не убежит». «Так и грифоны не улетят», — пошутила я. «Ладно, встретимся за ужином». Кити кивнула и бодро помчалась к лестнице, торопясь навстречу со своими магическими животными, а я, заметив, что Веста с подружками снова перешептываются о чем-то своем, о вечном, поглядывая в мою сторону, тоже поспешила уйти от них подальше. Не видела смысла ввязываться в бесполезную перепалку. Да и вообще не считала, что обязательно нужно любым способом доказать свою значимость. «Будут нападать?» — стану огрызаться в ответ. Но зачем стоять и ждать, пока эти гиены решат куснуть? Уйти от конфликта в прямом смысле всяко проще и полезнее для нервов. Мне казалось, что я запомнила дорогу к библиотеке. Но то ли я ошиблась этажом, то ли свернула не в ту сторону, но чем дольше шла, тем сильнее подозревала, что иду куда-то не туда. Коридоры становились все безлюднее, а библиотеки не наблюдалось. И указателей тоже. Даже номера этажа, то ли пятый, то ли шестой, свернула к ближайшей лестнице, намереваясь спуститься на первый этаж, а в итоге оказалась вообще в каком-то подвальном помещении, заставленном старой мебелью. Сухо, пыльно, из освещения тусклый магический кристалл. Где-то за стеной мерно капала вода и что-то шуршало. Не иначе крысы. Я поежилась и поспешила обратно. Поднялась выше и обнаружила запертую дверь. Сколько не дергала за ручку, та ни в какую не поддавалась. Пришлось подняться еще на два пролета и выйти на, предположительно, втором этаже. Еще бы это помогло. Обратилась за помощью к двум старшекурсникам, бодро несущим к лестнице какую-то тумбочку. А те тут же предложили указать верный путь всего за две уборки в их комнате. Я гордо отказалась и пошла в том направлении, откуда явились эти двое, надеясь выбраться самостоятельно. Поблуждав по коридорам еще какое-то время, поняла, что запуталась окончательно. И как назло, спросить было не у кого. Похоже, я забралась из учебного корпуса в какую-то хозяйственно-бытовую часть академии, потому что на дверях висели таблички с надписью «Склад», отличающиеся лишь номером и буквенным кодом. Увы, определить по первой цифре этаж снова не удалось, потому что тут был и склад «15УПБ», и склад 42СП, и куча других, причем понять принцип нумерации я так и не смогла. Выбравшись, наконец, из этого хранилища, я оказалась в застекленной галерее, заставленной катками с цветами и декоративными деревцами. Настоящий оазис. Где-то в глубине зеленого царства слышалось журчание водопада. Кое-где между кадок стояли резные лавочки, и на одной из них я увидела девушку года на два-три старше меня. Увлеченно читающую книгу, и направилась к ней, надеясь, что будущая коллега окажется отзывчивее парней. «Привет!» — произнесла я, останавливаясь рядом с Лавочкой. «Кажется, я немного заблудилась. Подскажи, пожалуйста, как мне пройти к библиотеке?» Потревоженная девушка вскинула голову, пронзила меня взглядом, затем с ухмылкой осведомилась. «Первокурсница, да?» «Ну, допустим, помогу. А что мне за это будет?» Да уж, чувство братства и взаимопомощи тут на высоте. Любой придет на выручку и присвоит ее себе без остатка. Какая отвратительная привычка у местных старшекурсников требовать вознаграждения за каждую мелочь. Может, у меня сегодня с лицом что-то не то, и на нем где-то написано обладателю всего безвозмездно не помогать? Мое спасибо и приятное чувство, что помогла в довесок, сообщила я. Мелкая услуга выставила на Халка свою цену. «Может, одна уборка в комнате?» предложила я. «Моя помощь стоит дороже», покачала головой та. «Мелкая услуга, и никак иначе». «Найду библиотеку сама», решила я. Соглашаться не весть на что не хотелось. Рано или поздно все равно выйду. В конце концов, за время блужданий я еще ни разу не наткнулась на скелет в полуистлевшей мантии адепта, и это внушало осторожный оптимизм. «Удачи!» — насмешливо раздалась мне вслед. Через какое-то время, пройдя еще с десяток поворотов и развилок, я оказалась в лабораторном крыле. Кажется, том самом, в которое не так давно была вынуждена явиться по требованию Рендала. Жаль, в этот раз у меня не было никаких магических проводников. На одной из дверей ярко горел синий кристалл. Я заколебалась, пройти мимо или все-таки постучать. С одной стороны, мне уже надоело бродить по незнакомым коридорам. С другой — а где гарантия, что в этот раз помогут? Но если не спрошу, не узнаю. Пока я размышляла, кристалл мигнул несколько раз и погас. Почти сразу дверь распахнулась, и я едва не застонала от отчаяния, увидев знакомую алую прядь в светлых волосах синеглазого дракона. Но «Ну почему опять он?» Рэндалл, наткнувшись на меня взглядом, приостановился. На породистом лице мелькнуло легкое удивление. Брови изумленно приподнялись. Ты меня преследуешь, что ли? осведомился он. Не самое разумное решение. Помнится, я велел тебе держаться от меня подальше. Да сдался ты мне, нервно огрызнулась я. Я тебе нет, а вот насчет обратного не уверен, многозначительно протянул дракон, привалившись плечом к дверному косяку. Для этого пришла? В смысле? нахмурилась я. «Для чего?» «Чтобы сдаться», — любезно просветил несносный блондин. «Мне». И в тоне его сквозили легкая пресыщенность и отчетливость снисходительность к столь наивной попытке схитрить и набить себе цену. Самоуверенный нахал. Так и хотелось поправить ему незримый венец канделябром. «Во-первых, я не собираюсь никому сдаваться», — процедила я. «Во-вторых, Даже если бы собиралась, тебя в списке кандидатов точно бы не значилось. Извини, малыш, ненавижу стоять в очередях. Рендал едва заметно усмехнулся и поинтересовался. А в-третьих? А в-третьих, даже если бы да, как-то не похоже, чтобы ты был преисполнен энтузиазма принять вероятную капитуляцию. Верно кивнул дракон. «Не то, чтобы я сильно этого хотел, но воспитанному мужчине сложно отказать, когда его настойчиво просит симпатичная девушка». Вряд ли он собирался обидеть меня подобной откровенностью, но признание от чего-то задело. И сомнительный комплимент не помог. Не хотел он, видите ли, еще уговаривать. «Есть еще и в четвертых», я позволила себе легкую улыбку. «Зачем мне это вообще нужно? Даже теоретически» мы решили определенные м, разногласия. Следовательно, никто никому ничего не должен». «У тебя могли появиться новые причины искать моего покровительства», ровно заметил Рэндалл. «Как вариант. Желание доверить дальнейшую судьбу члену высокородной семьи. Это лучше, да и престижней, чем работать на конклав». Я ждала продолжения в духе «Впрочем, тебе все равно нечего предложить, кроме зыбкой перспективы когда-нибудь в будущем стать магом-универсалом». Но дракон умолк. «Надо же, какой тактичный!» Либо не видит смысла озвучивать очевидное. «Нет, нет, нет», — я замотала головой. «Предыдущий опыт нашего сотрудничества был весьма негативным». «Два опыта», — поправил меня блондин. «Хорошо». «Допустим, я ошибся. Что в таком случае ты здесь делаешь?» А в синих глазах так и читалось. «Ну давай, удиви меня версией нашей случайной встречи». «Я заблудилась», — честно призналась я. Рэндалл скептически поднял бровь. Молча, но весьма выразительно, всем своим видом демонстрируя, что не верит ни единому слову. «Правда, заблудилась», — вспыхнула я. «Понятия не имела, что встречу здесь с тобой». Я вообще в библиотеку шла». «Она на другом этаже, и даже в другом крыле», — сообщил дракон. «Ну, извини, я еще плохо ориентируюсь в учебном корпусе», — развела я руками. «Он громадный, и никаких указателей. А план только на первом этаже, и даже нумерации этажей нет». «Есть», — возразил Рэндалл, — «на каждом этаже, возле центральной лестницы. Внимательней надо быть. Прямо на двери», — заметив мое замешательство, усмехнулся. «Что, думала, это просто узор из шипов и веточек?» «Да я вообще ни разу не видела центральной лестницы!» Севшим голосом пробормотала я. Свернула, и все. Закрыла лицо ладонями, помассировала виски большими пальцами и глухо добавила. «Ничего не понимаю. Бред какой-то. Брожу по закоулкам битый час. Словно проклятая. А все, кого просила помочь, тут же норовились требовать ответную услугу». «Хм...» раздалось задумчивое, очень любопытно. Послышались мягкие шаги, а затем мои руки аккуратно, но непреклонно развели в стороны. Рендов смотрелся в мое лицо, затем обхватил его ладонями и неторопливо наклонился. Так близко, что я видела мелкие, точно пылинки в солнечных лучах, золотистые искорки в глубине синих глаз и чувствовала его теплое дыхание. От уверенности, с которой дракон это делал, наглости и абсолютного несовпадения романтической подоплеки действий Рэндалла и сосредоточенного взгляда, в котором не было ни капли личного интереса, я окончательно растерялась и застыла, как каменная статуя. Шелковистая алая прядь мазнула по моей щеке, разрушая это странное цепенение. И я все-таки поинтересовалась почему-то шепотом. «А ты что вообще делаешь?» «Смотрю», — коротко ответил он затем выпрямился, отпуская меня, и сообщил. «На тебя банальный отвод глаз кинули. Как раз на час. Метка уже пропала. Еще немного, и следы воздействия тоже окончательно бы исчезли». Я тут же вспомнила пакостные ухмылки Весты Хонорс и ее подружек, их злорадные перешептывания, и ладони сами сжались в кулаки. Вот заразы! Самым обидным было то, что устав Академии не запрещал кратковременное — не более часа, применение простых заклятий, не способных причинить вред здоровью, вроде отвода глаз, морока и им подобных в качестве тренировки. Теперь стало понятно, отчего все встреченные так многозначительно улыбались. Они прекрасно видели яркую метку на ауре, почти как записка на спине «Это дурак». А к тому времени, как я добралась до лабораторного крыла, отвод глаз закончил свое действие, и метка исчезла. Оставлять устроенную вестой гадость без ответа я не собиралась. Но и действовать сгоряча тоже. Решила, что вечером с Шерой и Розе. Они наверняка могли подсказать что-то отдельное И по поводу мести, и о том, как бороться с подобными вредительскими заклинаниями. Ну или хотя бы вовремя их обнаруживать. А пока надо было выбираться отсюда. «Спасибо, что объяснил, в чем дело», — проговорила я, отступая на шаг. Это было крайне любезно с твоей стороны. А сейчас я все-таки хочу попасть в библиотеку». «А ты точно знаешь, куда идти?» — уточнил Рэндалл. На сей раз в его словах не чувствовалось скрытой издевки. Беспокойство, впрочем, тоже. Я промолчала. Вопрос был из разряда риторических. Нет, теоретически я помнила, что мне направо, но полной уверенности после часового блуждания уже не было». Рэнд смерил меня очередным внимательным взглядом и, внезапно, смилостившись, приглашающе махнул рукой. «Пойдем, девочка, проблема. Так и быть провожу». «Снова инстинкты?» — подозрительно уточнила я. «Обыкновенная вежливость!» — качнул головой дракон. «И мне как раз в ту сторону». Сделал несколько шагов, обернулся и поторопил. «Ну, долго тебя ждать?» Некоторое время мы шли молча и даже как-то мирно. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что рыжая стерва Хонорс сожрала бы собственные туфли или леопардовую блузку, если бы узнала, что сама лично поспособствовала очередной моей встрече с Рендалом, и не удержалась от тихого смешка. Все по закону подлости. Я не хотела с ним видеться, но вот я здесь, причем благодаря той, что с радостью оказалась бы сейчас на моем месте». Рендел вопросительно взглянул на меня, и я, позабыв о том, что разговоры с ним ничем хорошим не заканчиваются, решила пояснить. Ты Подумала о том, что чем старательнее я пытаюсь держаться от себя подальше, тем хуже это получается. Непременно находится кто-то, кто своими действиями сводит на нет все мои усилия. «Когда случайных совпадений становится слишком много, перестаешь верить в их случайность», прохладно отозвался дракон, «и начинаешь подозревать, что все случайности...» «Результат цепочки продуманных событий». «Ты на что это намекаешь?» — оскорбилась я. «Я не ищу с тобой встреч». «Но тем не менее находишь», — резонно парировал Рэндалл. Наглая, самоуверенная, белобрысая ящерица-переросток. Вот чуяло мое сердце. Лучше было и дальше держать рот плотно закрытым. Так хорошо шли, так чудесно молчали. «Если ты думаешь, что меня это приводит в восторг...» «Сильно ошибаешься», — процедила я сквозь зубы. «С восторгом или без него, а от моей помощи ты не отказываешься», — заметил Рэндалл. «От возмущения у меня перехватило дыхание. То есть вначале он сам вмешивается, а потом я еще и виновата». «Договорились», — отчеканила я, разворачиваясь к нему. «В следующий раз, едва завидев твою физиономию, сразу развернусь и уйду в противоположную сторону». И так на минуточку». Я ни разу не просила мне помогать. Даже сейчас. И я действительно забрела в лабораторное крыло случайно. Понятно? А разве я в этом усомнился? Усмехнулся дракон, убирая со своей груди мой палец, которым я в запале пару раз в него ткнула. Сложно предположить, что под действием заклинания ты вообще понимала, куда идешь. Так что здесь действительно имеет место случайность. «Да он издевается!» «Мне хотелось высказать ему очень многое, и сплошь нецензурно, но я сдержалась, лишь прошипела. «Когда ты молчишь, с тобой приятнее общаться». «Взаимно», — отозвался Рэндалл. Больше мы не разговаривали. Когда вышли на центральную лестницу, я прибавила шагу в надежде оторваться, но высокородная чешую читая без труда подстроилась под мою скорость. Дошли до библиотеки. Дракон вежливо придержал дверь, пропуская меня вперед. И, конечно же, первой, кого я увидела, войдя внутрь, была светловолосая подружка Весты Хонорс, лениво листающая свежий выпуск королевского Герольда. Самой рыжей стервы поблизости не наблюдалось. Но, судя по тому, как пристально блондинка посмотрела на нас с Рендалом, сомнений не было. В ближайшее время Эйра Хонорс окажется в курсе нашей встречи.